Глава четвертая. Старые тайны Беремира. Следующим утром Василису разбудил стук в дверь. Чародейка подскочила в постели. Стук повторился. «Погодите!» — крикнула Василиса, озираясь в поиске одежды. Выскочила из кровати, кое-как натянула штаны и рубаху. Петернёй пригладила растрепанные волосы. За дверью оказался Атли. «Доброе утро!» — улыбнулся он и заложил руки за спину. «Аргарат хочет тебя видеть!» «Дать тебе время привести себя в порядок?» «Прямо сейчас?» Василиса не смогла скрыть досады. «Прямо сейчас!» Атли склонил голову набок, сделавшись похожим на дружелюбного пса. «Что-то случилось?» «Думаю, будет лучше, если он сам тебе расскажет». «Ладно, мне только нужно почистить зубы и причесаться». Василиса жестом пригласила Атли войти. «Я подожду снаружи, спасибо». Чародейка побежала в ванную комнату. Из зеркала на нее взглянуло взлохмаченное кореглазое нечто, отдаленно напоминающее болотную кикимору. Кикимора — болотный дух, чаще предстаёт в виде безобразной старухи, утягивает на дно болота неосторожных путников и питается ими. Казимир Полос — Духи, умертвия и другая нечисть Вольского царства. Рубаха оказалась надета задом наперед, На щеках расползались пятна румянца. Василиса скривилась. Да уж. И в таком виде она предстала перед капитаном. Стыд-то какой. Сам виноват, что припёрся с позаранку, проворчал голосок в голове. Василиса плеснула в лицо холодной водой из стаза. Атли привел Василису в светлый зал с высокими расписными сводами. Пол был устлан циновками, а посреди зала стоял массивный стол с четырьмя мраморными чашами. Поодаль на циновке лежал Аргарат. Лицо его было накрыто книгой, но длинные волосы и зелено-золотая мантия выдавали главнокомандующего гвардией. «Аргарат!» — окликнул его Атли. Я привел Василису». Главнокомандующий встрепенулся. Книга упала на пол, и его глаза сощурились от яркого света. «Что-то вы долго!» — зевнул Аргарат, поднимаясь на ноги. «Впрочем, я успел прочитать потрясающую главу о пустынных гулях. Представляете, это редкие прекрасные существа». «Аргарат!» Атли вежливо улыбнулся. «Ах, да, конечно. Не будем терять время», — хлопнул в ладоши главнокомандующий. «Прошу, Василиса, пройдем к столу». «Атли рассказал мне о вашей вчерашней тренировке с Кирши и о том, что ты владеешь несколькими стихиями». «Признаться честно, я подозревал, что мы увидим нечто необычное, но...» «Впрочем, об этом позже». «Не будешь ли ты так добра, Василиса?» продемонстрировать свои умения. Аргарат провел рукой над емкостями на столе. В одной были сложены сухие веточки, вторую наполняла вода, третью — земля, а в четвертой лежало гусиное перо. Василиса начала с простого. Запустила пару искр, и ветки в первой емкости вспыхнули. «Так, теперь перо!» Василиса выдохнула и попыталась почувствовать движение воздуха в зале. Зачерпнула рукой от бедра к груди и резко отвернула ладонь от себя. Перо взмыло к самому потолку. Решив покрасоваться, Василиса рассекла пространство ребром ладони снизу вверх, отправляя к перу острое воздушное лезвие. Оно медленно вернулось в емкость, разрезанная на две ровные половины. Василиса метнула в атли победоносный взгляд. Тот улыбнулся и одобрительно кивнул. Чародейка улыбнулась в ответ. В груди разлилось приятное тепло. Василиса вернулась к столу. Теперь вода. Чародейка выставила вперед правую ногу и сделала движение руками, будто управляет веслами в лодке. Вперед и назад. Вода пошла волной и закрутилась в шар. Это все. С землей я обращаться не умею сказала Василиса. «Попробуй», — ответил Аргорат. На его лице Василиса ожидала увидеть восхищение или любопытство, но обнаружила там лишь беспокойство и напряжение. Минуту назад, веселый и беззаботный, теперь Аргарат хмурился и задумчиво теребил сережку в ухе. Василиса протянула руку над емкостью с землей «Обрести полный покой». Отринуть мысли и эмоции. Внутри должно быть тихо. Василиса выдохнула. У нее внутри никогда не было тихо. Тем более сейчас, когда на нее смотрели две пары обеспокоенных глаз. Не могу. Василиса убрала руку. Ничего не выйдет, только три стихии. Всегда было три. Что ж, сказал Аргарат без тени улыбки. Тогда пойдем в мой кабинет. «Присаживайся». Главнокомандующий указал на софу, а сам расположился за столом. Атли остался стоять у двери. «Слушать придется долго. К тому же так будет мягче в обморок падать». Слова Аргорада Василиси не то чтобы не понравились, но заставили насторожиться и заволноваться. Она так часто представляла себя вороном, героиней нянькиных сказок, а теперь чувствовала, что независимо от своего желания оказалась втянута во что-то, что вовсе не являлось прекрасной сказкой. В голове моментально возникли десятки вопросов, но чародейка молча села на предложенное место, решив, что задаст их позже. «Насколько я вижу, Беремир тебя ни во что не посвятил. Как всегда, переложив всю ответственность на меня». Василиса неопределенно передернула плечами. Ей нечего было ответить. А что она могла сказать? Очевидно, так оно и было. О том, что Беремир возглавлял воронов, ты знаешь? Василиса кивнула и не удержалась от глупой улыбки. Аргарат тяжело вздохнул. Вижу, и про меня ты наслышана. Чародейка поспешила вернуть на лицо серьезное выражение но так нервничала, что уголки губ невольно подрагивали. Аргарат закрыл глаза, потер переносицу и посмотрел на Василису с легким снисходительным упреком. «Ты никогда не спрашивала себя, что такой гениальный и выдающийся маг забыл в такой дыре, как Тригорская долина?» Все вокруг спрашивали пожала плечами Василиса, смутно ощущая, что этот жест начинает входить у нее в привычку. «Вариант, что Беремир просто решил отдохнуть от вас и гвардии, я полагаю, неверен». «Правильно полагаешь», — кивнул Аргарат. «Формально он больше не состоял в гвардии и удалился в Тригорскую долину на заслуженный отдых». «Но на самом деле Беремир продолжал службу», и выходил с нами на связь раз в месяц». «То есть?» — Василиса прищурилась. «В лютоборах он не столько отдыхал, сколько работал?» «Именно!» — на лице Аргорада появилась довольная улыбка. «Возможно, ты не такая уж дурная голова, как мне сперва показалось». «Так что же это была за работа?» — спросила Василиса, пропуская мимо ушей сомнительный комплимент. Знаешь ли ты, краснодевица, что такое источник магии? с любопытством спросил Аргарат, наклонив голову, и Василиса заметила блеснувший изумруд сережки в его ухе. Ну, протянула она, напрягая память то, откуда черпают силы чародеи? Я знаю, что это, просто не могу объяснить. Аргарат потер виски наверняка думая о том, что поторопился сделать вывод об уровне сообразительности Василисы. «А что ты знаешь о теории сфер?» «Существует несколько миров, какие-то идентичны нашему, но с некоторыми отличиями. Другие абсолютно отличаются, так как находятся в другой плоскости, туда невозможно попасть. Энергия, которая течет между мирами и по капелькам просачивается в них...» называется магией и активно используется чародеями. Простите, я не очень люблю теоретическую магию. «Все верно», — кивнул Аргарат. «Несколько упрощенно, но верно. Итак, магия — это энергия, которую можно использовать. Источниками называют места, где количество этой энергии наиболее велико. Например, Белое озеро в Инежских горах» куда каждый год стекаются паломники в надежде исцелить недуги. Или красный дуб в северных землях. У Василисы начала болеть голова, а в животе заурчала от голода. «И как это все связано с беремиром и моими способностями?» «Мы к этому придем», — вежливо улыбнулся Аргарат. А у Василисы от этой улыбки свело зубы. «Похоже, он не привык, чтобы его перебивали». Когда два мира соприкасаются, пусть даже на десятую долю секунды, это создает брешь во времени и пространстве. Магия потоком проникает в эту брешь, как кровь из раны. Так и образуются источники. Магия в чистом виде неконтролируема, слишком опасна. В ней таится не только великая созидательная сила, но и великая сила разрушения, Думаю, ты можешь представить, что произойдет, если подобная сила окажется в руках чернокнижников или тех скопищ фанатиков, которые уже сотни лет пытаются устроить конец света. Поэтому совет чародеев закрывает эти бреши с помощью специальных печатей. Полностью закрыть брешь между мирами невозможно. Магия этого места по-прежнему будет сильна, но не так разрушительна. Оно превратится в обычный источник, как Белое озеро или Красный дуб. «Хотите сказать, что это и произошло в лютоборах? Брешь?» Василиса вскинула брови. До нее начало смутно доходить. «А где?» «Прямо в доме Беремира», — Василиса растерянно кивнула. «Итак, она жила на источнике семь лет». Теперь все встало на свои места. Вот почему в доме она могла чаровать часами и даже не уставать. Вот почему все заклинания в нем удваивали, а то и утраивали свою силу. Но почему наставник ничего не говорил? Почему он вообще никогда не упоминал ни о каких источниках? Конечно, Василиса знала о легендарном Белом озере и Красном дубе но была более чем уверена, что все это лишь сказки для паломников. Аргарат, наблюдавший за тем, как постепенно менялось выражение лица чародейки, ответил на так и не прозвучавший вопрос. «Мы с советом решили не запечатывать источник в лютоборах, а сохранить его в тайне и изучить. Беремир не должен был ни говорить о нем кому-то, Не подпускать близко, и, конечно же, не имел права заводить учеников. Он просто обучал меня боевым чарам, попыталась оправдать учителя Василиса. Но Аргарат покачал головой. Дело не в этом. Дело в том, что он, как опытный чародей, мог оградить себя от влияния источника. А ты, твое незащищенное тело и детская душа, Семь лет ежесекундно каждую клеточку твоего тела насыщала колоссальная магическая энергия. — Что за глупости? — дрожащим голосом проговорила Василиса. — Ее прошиб холодный пот. — Что все это значит? — Это значит, — мрачно продолжил Аргарат, — что твой резерв полон... «И практически не ограничен. Ты словно живая бомба. В тебе хранится сила, способная уничтожить Вольское царство, а то и весь мир. И я очень удивлен, что Беремир допустил подобное. Он должен был понимать, какими будут последствия. Должен был хотя бы предположить...» «Что за вздор!» «Да я валюсь с ног от пары-тройки несерьезных заклинаний!» «Стена!» «Что?» Беремир написал об этом в письме. «Когда он понял, что натворил, то установил стену, разделяющую твой резерв на две части. Одну ты можешь использовать, другая тебе недоступна». «Ладно», — Василиса постаралась успокоиться. «Значит, все нормально?» Пока стоит стена, да, но если она рухнет, то умрёшь либо ты, либо весь мир. Ну, а если умрёт весь мир, ты всё равно умрёшь. И что же делать? Василиса схватилась за край софы так сильно, что побелели костяшки пальцев. Можно выпускать энергию постепенно, но на это уйдёт пара сотен лет. Можно сделать это за один раз. Но, боюсь, тогда ты не выживешь. Поэтому советую тебе жить спокойно. Вероятность того, что рухнет стена, практически равна нулю. Даже не так, она равна нулю. Беремир знал свое дело. Тогда зачем вы мне вообще это рассказали? Жила бы спокойно. — Ты имеешь право знать, — пожал плечами Аргарат. Василиса тяжело вздохнула. «Ходячая бомба!» «Спокойно, надо держать себя в руках. В конце концов, наставник всегда знал, что делает, а значит, беспокоиться и правда незачем». Василиса попыталась сосредоточиться на другом вопросе. «Если наставник всегда знал, что делает, предвидел ли он последствия?» «Неужели Беремир понимал, что будет, возьми он ее в ученицы? «И что теперь?» — помедлив спросила Василиса. «Я могу быть вороном или что?» «Ты уже ворон!» — отозвался Атли с ободряющей улыбкой. «Пойдем, я угощу тебя завтраком». Народу в столовой почти не было. Три ряда длинных дубовых столов могли вместить несколько сотен человек — но сейчас здесь были лишь четыре ворона и одинокий сокол. Под любопытствующими взглядами воронов Василиса и Атли сели за стол. Тут же к ним подскочил невысокий конопатый парнишка лет 13. В руках он нес две тарелки, от которых поднимался пар. «Доброе утро, капитан! Сегодня на завтрак у нас пшеничная каша с яблоком!» Паренек поставил тарелки на стол. «Спасибо, Лад. Как мама!» Уже лучше, если бы вы не послали к нам журавля. За это нужно благодарить капитана Белаву, покачал головой Атли. Но я очень рад, что все обошлось. Все равно! Спасибо вам, воскликнул Лат. Я сейчас принесу еще чая с бубликами. Лад поклонился и убежал, а Атле рассмеялся. Хороший мальчишка, сказал он Василисе. Мечтает стать поваром и открыть свой трактир. А что с его мамой? — спросила Василиса. — Хладная хворь. Три дня пролежала в лихорадке. Лад был сам не свой. Я не смог остаться в стороне. Атли говорил это просто, словно не женщину спас от смертельной болезни, а снял с дерева котенка. А госпиталь? — спросила Василиса. — Журавли ведь помогают там бесплатно. — Журавлей меньше, чем ты думаешь, а больных больше. Да и приоритет журавлей... Раненые вороные соколы. Конечно, положение сейчас не так плохо, как в первые годы после войны. Полчища нечисти, поредели. Возможно, ее количество даже сравнимо с тем, что было до отворения Нави. Но их все еще достаточно, чтобы у журавлей хватало работы. И у гвардии в целом. Лад вернулся с подносом. Черный чай с молоком, мед и бублики с маком. Ароматы смешивались, оставаясь теплом в сердце. Василиса на мгновение почувствовала себя дома. Беремир всегда пил чай с молоком. «Ты выглядишь удивительно спокойной?» Голос Атли выдернул чародейку в реальность. «Если честно, я не знаю, как мне себя чувствовать», — Василиса неловко засмеялась. «Вся эта история сбивает с толку. Беремир всегда вел себя так, будто все происходит, как должно. Я искренне считала, что все чародеи умеют управлять всеми стихиями. И что это я неправильная, раз никак не могу овладеть чарами земли. А тут выясняется, что я правда неправильная. Но совсем не в том смысле. Да еще и могу. Что могу? Взорваться? и знает. Аргарат, как мне показалось, тоже не очень представляет себе, чем это все грозит. Кто-то вообще представляет? «Что-то мне подсказывает, что нет». Василиса тараторила, ковыряясь ложкой в каше. Атли коснулся ее предплечья и заглянул в глаза. «Я понимаю, знаю, каково это — чувствовать себя потерянным. Но я обещаю, мы во всем разберемся. Ты теперь одна из нас, а мы своих не бросаем». Тепло разлилось в груди чародейки и согрело испуганное сердце. Впервые с момента отъезда из Лютоборов Василиса почувствовала, что не одна.